Дорогие Наталья Федоровна и Николай Иванович, Всей душой присоединяюсь к вашей утрате и к вашей боли. Всей душой с вами в эти невыразимо тяжелые дни. Не нахожу слов, которым можно было вас утешить, и не пытаюсь это делать. Ваш Виктор был прекрасным юношей широко открытым для всех сердцем. Пересылаю вам его письма ко мне, как отражается в них его прекрасный дух. Желаю вам мужества и душевных сил. Мы не имеем права падать духом, Мы не имеем права не работать. Поверьте, я не читаю нотации. Мы все должны работать до последнего дыхания. И только работа спасет нас от горя, отвлечет нас, излечит наши душевные раны. Да, да, я знаю, иногда всего труднее жить. Но надо сделать усилия. Надо преодолеть самих себя. Больше мне нечего вам написать сейчас, мои дорогие друзья. Нечего, да и незачем сейчас. Еще раз желаю вам твердости и покоя. Всегда ваш Александр Левин. александр маркович вошел в операционную на столе лежал бобров его самолет сбили утром лицо летчика было неподвижно но глаза словно бы побелели и от того потеряли прежнее выражение собранной и напряженной воли Теперь Побров уже не мог справиться с физическими страданиями. Они были сильнее его, они одержали над ним победу. Анжелика подала Левину рентгеновский снимок, но не в руки, а на свет. Жуя губами, он рассмотрел все четыре снимка и подошел к столу. Брезгливое выражение появилось на его худом лице. Это означало... что ему трудно. Скорее бы, товарищ начальник. Утомился я. Все будет хорошо. Все будет хорошо, дружок. Анжелика подала Левину скальпель. Верочка по его знаку опустила ниже рефлектор. Доктор Варварушкина изредка ровным голосом сообщала, какой чистоты и наполнение пульс. Надо меньше думать про завивку ваших кудрей, Анжелика, и больше про дело. Надо соображать головою. Что мне даете? Я вас посажу на гауптвахту. Я вам Я вам даю то, что нужно. Я соображаю головой. Извините. Продолжайте накос. Прооперировав Боброва, он сел на табуретку и закрыл глаза. И сразу увидел снег. Снег падал и падал, и цветочки покачивались в снегу. Это была уже Чертовщина. Так. Пожалуйста, Александр Маркович. Будьте так добры, выпейте вот это. Выпейте, выпейте. Анжелика. Я полежу полчаса в ординаторской. Пусть мне принесут туда чаю и сухарик. Хорошо. И через полчаса позовите меня. И подготавливайте этих двух Вот этих двух молодых людей. Опять я не помню фамилии. Хорошо, Александр Марович, хорошо. а что ж хорошего. Чуткий врач непременно знает фамилию и имя отчества. я теперь помню только сущность дела. Остальное забываю. Наверное, меня пора выгонять. Вон. Ну, что вы такое говорите? То и говорю. Еще есть кто-нибудь на сегодня? Да. Еще один истребитель. Да. Его только что привезли. Доктор Баркан считает, что надо оперировать. Хорошо. Я посмотрю. Давайте я провожу вас. Да. Проводите меня, Верочка. Сейчас вам чеку принесу и сухарики. Вы себе пока отдыхайте, я до вас никого не пущу. Матроса с автоматом поставлю у двери. О. Ложитесь. Э -э -э -э да, матроса, матроса. Ах, матроса, матроса. Баркана, как хирурга, я толком не знаю. Надо все сделать самому. А тут эти проклятые цветочки перед глазами и снег. Вера, принесите сюда шприц и ампулу с кофеином. Вот я выпью свой чай, полежу, и потом вы мне спросите кофеинчику. Сейчас. Верочка принесла и то, и другое, и привела с собой майора Баркана. Ну, товарищ подполковник, я нахожу, что такое расходование самого себя по меньшей мере нерентабельно. А я всегда слово. вам говорил Александр Маркович, всегда. Послушайте, убирайтесь все отсюда. Или человек не может немного отдохнуть. Даже странно, что вы еще не позвали начальника госпиталя и замполита. Ничего, потерпите. Вера, сделайте укол подполковнику. Засучите рука. Тщите Рука. рукав, тщите рукав. Вот так. Ну, вот, и можем идти. Я отлично себя чувствую. Пойдемте, пойдемте, гвардейцы от медицины, пойдемте, дети, вперед и выше. Мы должны смотреть вперед. Так вот. Отсели уже давно хризантемы в саду. Левин пошел по знакомому до мельчайших подробностей коридору. Очки его блестели, халат на крахмаленные серебристые отглажения приятно похрустывал. В зубах Левин держал мундштук, и это придавало всему его облику выражение залихватской независимости. Только что привезли еще стрелка-радиста.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 Чувствовал, что подполковник следит за ним, и злился. Злился, еще не понимая, какому высокому чувству подчинена вся жизнь этого крикливого, скандального, неуживчивого человека. Если я не ошибаюсь, мне сейчас был учинен в некотором смысле экзамен. Не говорите глупостей и зайдемте.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 Вот кто-то из тогдашних медицинских остриков Возьми и скажи, если вы хотите показать больному профессора, то пригласите иноземцу. А если вы хотите показать профессору больного, да. то? то пригласите Пирогова. Видите, развеселил. СМЕХ <свист> <свист> это любопытно. <свист> а что это вы в последнее время, Александр Мавлович, на меня не кричите? А? Что -что? Чем это объяснить? А вы не знаете? Нет, я не знаю. Да я не знаю. Но, во всяком случае, не потому что я смирился, дорогой мой. Надо думать, что это вы... притёрлись к нашему отделению. Я ни к чему никогда не притираюсь. А, да, ну вот понятно, так. понятно. Тогда, значит, наше отделение притёрло вас к себе. У нас это так часто бывает. Вначале, например, Анжелика очень хотела от нас уйти, так. а потом поняла, что mm. тут она на своём месте притёрлась. Да ещё она не притёрлась. Абсолютно не притёрлась. А просто она на вас молится. Тут многие на вас молятся, а вы довольны. Да. Не обижайтесь, вам нравится это преклонение. Да homepage... Наш подполковник, да переперестар... у нас в отделении. С этим может справиться только Левин. Ooh. Все мы люди, все мы человеки, ничего не поделаешь. <ș walls> но, но знаете Перестаньте, перестаньте. Beh... <étaient flag injustice> это не так, никто на меня здесь не молится. А что же касается Анжелики, то тут особая штука. Надо делать не только то, что положено, но еще многое другое, что подсказывает душа. <э <Very>...! <y salvation> что же именно подсказала душа? Вашей Анжелике... она, видите ли, сама ищет, что можно сделать. И делает. Она, например, соорудила гидролизный электрический стерилизатор. Без меня этого я не умею. А зато вы умеете многое другое. Умеете, но обижаетесь по пустякам. Постоянно сердитесь. Но это ничего. Мы вас перемелем. Благодарю. Ну и превосходно. А теперь вот что. В шестой палате лежит такой... Ну, волосатый старшина, черный такой, скандальный. А, Полищук. Да, да, Полищук. Так вот насчет этого старшины, я думаю, вот что. И Левин стал рассказывать, как и чем следует лечить скандального старшину. Объяснял, почему именно старшина скандалист. А Баркан кивал головой И он понимал, что Баркану важно и нужно его слушать. После этого разговора Баркан долго ходил по коридору, потирая щеки ладонями и думал о себе и о своей жизни и об Александре Марковиче Левине. Но вдруг обозлился на себя за все эти мысли и отверг их, не замечая того, что как бы раздраженно он не отстранялся от собственной внутренней жизни, там, помимо его разума,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 Ещё пройдитесь, Бобров. Так, сейчас. Вот. Мускулатура только свободнее. Угу. Корчиться не надо. Ой. Прямее. Так, ну куда же ещё-то? Прямее, прямее, не бойтесь, ничего не будет. Так, раз, так. и два, и... и три. Так. Вот тут не тянет в икре. Так, как вам сказать, вот... Вот, вот здесь, я спрашиваю, не ага. тянет? Да нет, нет, нет, не тянет. Давайте перекурим. Будете, будете летать. И не делайте такой вид, что вам ваша жизнь надоела, что вы хотите торговать в киоске. Есть такая должность киоскер. Так вы, товарищ Бобров, не будете киоскером. Вы будете как-нибудь летчиком. Бобров смотрел на Левина из-под лобья недоверчиво и раздраженно. В самом деле иногда Левин не мог не раздражать. Чего он дурака валяет? Знаете, Бобров, мне иногда надоедает вас всех веселить и забавлять. И еще, когда вы делаете такие непроницаемые лица, посмотрите на него, он грустит. И посмотрите на меня, я веселюсь. Да нет, ничего. Я я ничего особенного, Александр Маркович. Ну, просто, знаете, вот, ну, скучно без самолета. Ну, понимаю. Скучно. Все наступать начнут, а я вот тут останусь. И главное, вы понимаете, что сам виноват. Вот что обидно. Не увидел, как он, собачий сын, из облака вышел. Ведь надо же такую историю, а? Хорошо, что вовсе не срубил. Плохой стрелок, вот так. Как бы мне такой случай, я бы сразу срубил. Нет, я бы удал Вот истории эта, да? Да. Фредь, вы оба будете смотреть. А ведь мне командующий сказал, теперь пойдешь на машину к подполковнику Левину. На спасательном самолёте поработаешь. выглядите с чего бы это? Да, да, Александр Маркович, так что вы теперь вроде мой начальник. Чем, Чем скорее подлечь, тем скорее летать с вами начну. самолет то готов? Вы знаете, разные доделки там делают, но ну, так ерунду. В общем, можно летать хоть завтра. Но кто так ходит? Кто так ходит, а? Так ходить всё равно, что лежать. Надо быстро ходить и аккуратно. Вот смотрите на меня. Вот смотри. Вот я иду. Вот я иду. Ага. Вся, нога, вся нога работает, санага действий. Так я тоже его я... не выключена. Ну-ка. Ну-ка, сейчас же идите, идите со мной. Идите. Иду, иду, иду, иду. Давайте руку, давайте. Спасибо. Вот, вот, ну-ка, раз и два. Вот, идут двое мужчин идут. Иду. Какая у них энергичная походка. Это же заглядение красота. Красота. Раз и два, и три еще раз, и два. Прекрасно, прекрасно. Будете летать на санитарном самолете. Достоуважаемый майор Наталья Фёдоровна. Вот вы удивитесь. Ваш-то муж, ваш-то генерал к нам приехал. Можете себе представить? Сам лично, собственной персоной, его великолепие, наш академик. И что страх он огнал? И что только делалось? И как мы все трепетали, чтобы не забыть спасибо за фуфайку. Но должен отметить, что вы у нас доктор.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 которому очень следует держаться за переписку со мною, потому что я воздействую на вас положительно и тяну вас кверху. Ваш благодетель и подполковник Александр Левин. Машина стояла на воде. В окна комнатки майора Воронкова было видно ее огромное китообразное тело. Из серой санитарки два незнакомых матроса носили тюки на катер, с катера их втаскивали в самолет. Одевал Александра Марковича майор Воронков. Тут же на стуле сидел Бобров, который считал своим долгом ворчать по поводу спасательного самолета и всячески критиковать все, что там делалось. Товарищ майор, да ничего этого не нужно. В машине тепло, отсеки отапливаются. А вон так доктор не сможет работать. Мы свое дело знаем. Ну, вот еще парашют ему прицепить. Это ну. чудак человек. Все равно подполковник там все это скинет. Ну и пусть скидывает. А я делаю так, как положено. Подполковник человек в годах. Ну, мало ли, что может случиться. Ой, одного оборудования таскаем, таскаем. Богодельня, а не самолет. Очень теперь легко будет в воду падать. Чуть что случись. О, товарищ подполковник каждому боевому самолету в сопровождении вот такое чудо-юдо назначит. Касторг там, клестир, все, что от науки положено. И очень неостроумно. Ну, да. Очень да. тяжело шутите, товарищ Бобров. Если не знать нашего подполковника, можно подумать, что он какой-нибудь там... Отец русской авиации или дедушка русского парашюта, верно? Дедушка, бабушка. Мне лично кажется, что я как раз очень похож на бабушку. В моем возрасте вообще как-то так случается, что некоторые особи мужского пола становятся похожими не на дедушек, а на бабушек. Это как же? А очень просто. Так вот. Впрочем, я шучу. Скажите, ожидает сегодня какая-нибудь операция? Угу. Что ожидается? Воевать сегодня будем. Ну, имеются такие сведения, товарищ подполковник, что немцы свою живую силу и технику погрузили на транспорты и угонять собираются из Северных вод. Ну, а наша авиация постарается эти транспорты утопить. Неужели эвакуируется Ну, а чего же им дожидаться -то? Эх, туда бы с бомбочками подлетнуть, а мы вот... Летающую в больницу построили. Вынем из воды товарища лётчика в нашу больницу и сейчас ему температуру смерим. И анализы начнём делать. Вот видите, как он меня ненавидит. Ой, Александр Марксин. Просыпается с чувством ненависти ко мне и засыпает с таким же чувством. И всё потому, что на спасательный самолёт назначил. А вы на него не обращайте внимания. Или, или призовите к порядку. Ну, разболтался парень. Характер тут, конечно, кошмарный. Бобров, у тебя кошмарный характер, а? Александра Марковича слегка познабливала и хотела слечь. Но сегодня ожидалась возможность вылета спасательной машины в первый рейс. И он не мог не полететь. Покуриваем, братцы. Какие новости? Новости есть. Ведерников первым засек караван. Но транспорты скрылись в фиорде и сейчас их не могут обнаружить. А караван серьёзный, вымпела в пятнадцать, если не считать кораблей хранения О, отыщется. Ну да, он теперь отстаиваться будет. Да зная их повадки. Как увидит, что разведчик повис, так под стенку в фиорде. И там в тени отстаивается. Неделю может стоять. Да и не те времена, чтобы отстаиваться. Фюрер небось приказал поскорее вести солдат в Германию, там тоже врал. Земля горит. Нет, сейчас они отстаиваться долго не будут. На командном пункте в окружении старших офицеров стоял командующий и молча смотрел, подняв кверху бронзовое в лучах вечернего солнца, лицо. Синие глаза его потемнели, маленькой ладонью он постукивал по полюстраде, точно барабанил костяшками пальцев. По лестнице поднимался начальник штаба Зубов. Букет! Букет! Я Ландыш! Букет, я Ландыш! Вижу корабли противника! Буду считать! Приём! Приём! Это Поторжинский. У него глаза похлеще всякого бинокля. Уже увидел. Ландыш! Ландыш, я Букет! Ландыш! Я Букет! На тебя наводят истребители противника! Внимание, Ландыш! Внимание, Ландыш! Зубов! Давайте! Пора! Есть! Полковник! Воздух! Желаю удачи! Командующий смотрел вверх. После штурмовиков пошли бомбардировщики. Тяжелое гудение наполнило все небо. Машины шли низко, над самой вышкой, точно прощаясь с командующим. Радиоперехват. Противник объявил тревогу на всем побережье. Эскадрилья группы Викинг и Германия уже пошли в воздух. Противник поднял в воздух всю группу Норд. Я Ландыш! Я Ландыш. Нахожусь в районе цели. Конвой следует по своему маршруту. Имею незначительные повреждения. Был обнаружен противником. Прием! Прием! Если можете оставайтесь в районе цели. Я Букет. Вы меня слышите. Ландыш, оставайтесь в районе цели. Ландыш слышит. Ландыш. понял Саша, атакуй верхнего! Саша, атакуй верхнего! Букет! Букет! Вы меня слышите? Вы меня слышите? Все нормально. Я потух. Букет! Букет! Я Ландыш! Букет! Вышли в атаку, штурмовики! Вот мальчика ну как вам это нравится? Он потух. Ландыш следовать на клумбу немедленно. Прием, прием! Теперь репродуктор говорил непрерывно. Сражение разворачивалось. Левин, Бобров и военфельдшер Леднев, тесно сгрудившись головами, стояли в душной радиорубке корабля и слушали голоса сражения все сильнее разгоравшегося воздушного боя. Голоса разведчиков, командиров больших машин, голоса штурмовиков, истребителей слушали, как на командном пункте и молча переглядывали. Не зевай, Иваны Подтянуться, друзья! Со мной пошли ходом! торпедоносы пошли. Плотников повел. Не растягивайся! Готовься! Давай, друзья, давай, дорогие! У него на борту, Федор Тимофеевич, курочка. А что он там делает? Оружие испытывает. Ну, спасатели, давайте! Командир, слушай маршрут. За дело? Военфельдшер Люднев? Да, Александр Маркович, вылетаем. В санитарном отсеке было жарко. Леднев снял меховушку и повесил ее на крюк. Все нормально, Гриша. Все совершенно нормально. Если за штурвалом сидит Бобров, значит, можно быть спокойным. залив повернулся под крылом самолета делающего вираж солнце ударило в иллюминатор голые скалы где-то поросшие красноватыми лишаями пронеслись внизу и вновь блеснуло море серое и злое холодное военное море навстречу Точно черточки в бледно-розовом свете шли самолеты, возвращающиеся из боя.